К ограждению склада мы подобрались в полной темноте. Все были напряжены. Один из присоединившихся с утра бойцов шумно дышал, то и дело утирая пот. Я молча покачал головой. Успех операции всецело зависел от внезапности и согласованности действий. А человек в таком взвинченном состоянии просто обречен на ошибку. Я наклонился к нему и, половняв за плечи, проникновенно прошептал. — Боец, у тебя самый важный противник. Его пост ближе всех к нам. Именно у него наибольшая вероятность поднять тревогу. Поэтому я определил его тебе. Я знаю, что ты меня не подведешь. Солдатик сглотнул и согласно кивнул. Я сжал ему плечо и скользнул вперед. Когда я, разорвав пальцами пару нитей колючей проволоки, проскользнул в образовавшуюся дыру, я глянулся, он уже лежал на довольно удачной позиции и, стиснув зубы, вел своего часового сквозь прорезь прицела. «На что только не способно выказанное человеку доверие!» Открытое пространство я преодолел, даже не входя в состояние скачка. Просто дождался, когда взгляды всех трехчасовых, следивших за участком, оказались направлены в другие стороны. Три быстрых, широких шага, и я присел за штабелем ящиков. Теперь предстояло преодолеть еще несколько метров по открытому пространству, прежде чем я займу позицию, удобную для атаки, а также определиться с оружием. Ну, с этим-то проблем быть не должно. я наклонился и подобрал с площадки, усыпанной щебенкой, на которой стоял штабель ящиков, пару камней наиболее правильной формы. В принципе, если бы цели находились в метрах на сорок дальше, можно было бы снять ремень и использовать его как прощу. Но, по моим расчетам, в момент броска обе цели должны были находиться в метрах 15 двадцати так что вполне хватит и обычного броска, тем более что проща гораздо менее скорострельно. Мне пришлось подождать минут 25, прежде чем часовой, скучающий удальный ворот Плагауза повернулся и что-то сказал своему соратнику. Тот молча оторвался от своих ворот и двинулся к первому, который в свою очередь также устремился навстречу. Они сошлись почти на середине длинной стороны Пагауза у такого же штабеля ящиков, как и тот, за которым спрятался я. Я бросил быстрый взгляд в сторону дежурного пулеметчика. Тот обвис на пулемете, глядя куда-то в сторону. Я высказнул из-за штабеля и легким неслышным шагом бросился вперед, выходя наиболее выгодную линию броска. Оба часовых меня не видели. Один стоял ко мне спиной, подняв руки, к которым наклонился другой. Что они там делали? Мне стало ясно спустя мгновение, когда второй начал разгибаться, и я увидел, что у него во рту торчит курительная трубочка. Ну, возможно, он успел меня заметить, но было уже поздно. Я метнул первый камень. Камень вошел часовому стоящему ко мне спиной под каску, раздробив затылок. От удара его бросило вперед. Он упал на своего приятеля и начал съезжать по нему на землю. Как только его каска опустилась на несколько сантиметров, открывая переносицу оторопевшего напарника, я мятнул второй камень, который раздробил переносицу второму и вошел ему в мозг. Солдат отбросило на штабель ящиков, укрытый брезентом, и он также не рухнул, а сполз на землю, почти не наделав шума. Я замер, прислушиваясь. Почти не значит совсем. Но все вокруг было тихо. Шум частично экранировал по гаусс, а то, что все-таки донеслось, похоже, было расценено как допустимо обыденное. Ну, мало ли, задел ящик сапогом или чиркнул поворотом прикладом. Я поднял руку, вызывая к себе кабана. Я специально взял его с собой. Во-первых, в нем читались некая лихость, кураж, так что можно было надеяться, в критический момент он скорее выматерится, а не оцепенеет. Ну и во-вторых, похоже, он был из адреналиновых наркоманов, а значит, надо создать в его мозгу психологическую сцепку по поводу того, что вместе со мной куда круче, чем против меня. И более преданного подчиненного у меня не будет. До Пагауза кабан добрался, когда я уже вскрыл примитивный замок, и осторожно приотворил ворота. Заметив, что они уже открыты, кабан возбужденно скалился. «Сами справились, товарищ командир!» Возбужденно прошипел он мне в ухо. А я думал, что вы меня захватили, чтоб я вам замочек вскрыл. Да что тут вскрывать, усмехнулся я. Лучше створку подержи. Тут петли очень скрипучие. Ага, закивал он, хватая за створку. Не волнуйтесь, все будет чики-чики. Я проскользнул внутрь. Гранаты были упакованы в деревянные ящики, отдельно от запалов лежащих в тех же ящиках, завернутыми в промасленную бумагу. Я быстро освентил дюжину лимонок и расставал их по карманам. На первое время хватит. Кабан ждал меня у ворот, крепко держа створку. Я выскользнул наружу и кивнул ему, веля осторожно прикрыть створку. Следующий этап был наиболее важным. «Стоило одному бойцу промазать по своей цели, и мы с кабаном получили бы огневую точку в своем тылу. Стоило нам спугнуть часовых раньше, чем их сняли бы наши соратники, и мы получили бы несколько таких точек. Стоило нам не успеть нейтрализовать дежурного пулеметчика или провозиться с ним, и мы получим против себя». Десятки проснувшихся вооруженных людей, оставаясь сами вооруженными только т.т. и наганом до да дюжины лимонок. Свой дегтярь, чтобы не мешался, я оставил с той стороны забора. Значит так, притянув к себе ухо кабана, начал я. Твоя задача, пулеметчик, как только его снимешь, ныряй вниз за броню, я начну работать гранатами. И будь внимательнее, в бронетранспортере вполне может оказаться еще кто-то, так что снимешь пулеметчика, не расслабляйся. — Будь спок, командир, — прошептал в ответ Кабан. Его глаза лихорадочно блестели, а руки возбужденно стискивали револьвер. И мы двинулись вперед. Кабан не подвел, он двигался, конечно, не так тихо, как я, но вполне приемлемо. Только на самом подходе к БТР его занесло на усыпанную гравием дорожку, и один из часовых, насторожившись, двинулся в нашу сторону. Но было уже поздно. Я положил кабану руку на плечо и тихонько толкнул его. Он зло ощерился и с резким выдохом выметнулся из-за угла здания караула одним движением взлетев на борт бронетранспортера. Дежурный пулеметчик, в последний момент что-то почувствовал и заполошенно дернулся, но кабан взревел. «Куда, сука?» и засветил ему в висок рукояткой нагана. Немец опрокинулся назад. Похоже, в БТРе действительно был кто-то еще, потому что кабан вдруг опустил руку и несколько раз выстрелил внутрь коробчатого корпуса. Одновременно с ним... И чуть раньше затрещали выстрелы остальных. Я повел глазами, контролируя ситуацию. Попали все, но двое часовых были только ранены. Один валялся на песке, зажав руками простреленное горло, а вот второй полз, держась за бок и подволакивая за собой винтовку. Этот мог оказаться опасен. При таком соотношении сил. Даже пара удачных выстрелов может опрокинуть чашу удачи. Но волновался я зря. По ползущему тут же грянуло еще два выстрела. Что ж, пора и мне вступать. Пока мои глаза шарили по сторонам, руки уже вываливали из карманов лимонки и начали быстро разгибать усики фиксаторов предохранительных рычагов, которые, как я теперь знал, назывались ЧК. Ма сука, послышался сверху, прямо-таки полный восторг горев кабана, почти мгновенно заглушенный длинной очередью из пулемета. Нет, он точно адреналиновый наркоман. Но так он мне всю обедню сорвет. Кабан вниз, рявкнул я, одновременно с легким оттягом перебрасывая через корпус бронетранспортера первые две гранаты. — Похоже, все-таки мой авторитет уже стал для кабана достаточно веским, потому что он тут же нырнул под броню. А я метнул следующую пару, покрывая гранатами площадь, занятую спящими на улице солдатами, в квадратно-гнездовом порядке. Взрыв! Взрыв! Взрыв! Бронетранспортер закачала а по его броне дождем забарабанили осколки. Я продолжал методично метать гранаты. Восемь на бивуак, остальные четыре были предназначены для караульного помещения, у которого из-за жары оказались настежь распахнуты и металлические ставни и сами окна. Да и чего было бояться при столь многочисленной охране?